Глава 3. Верикунт изводился и тосковал, глядя на наше счастье. Он видел, что узы, крепко его связавшие, заставят его покинуть наше общество. Не будучи сам христианином, он женился на христианке, и она-то и оказалась самыми тесными колодками, мешавшими ему пойти по пути, на которые вступили мы. А стать христианином он хотел только при том условии, которое было невыполнимо. Примечание. Развестись с женой христианкой Верикунд не мог, а принять христианство, оставаясь в брачной жизни, считал невозможным. Интересно отметить наличие этого монашеского идеала, принижающего обычное мирское христианство. Конец примечания. Он ласково предложил нам побыть в его имении, пока захотим. «Ты воздашь ему, Господи, в час воздаяния праведным». Их часть ты уже воздал ему. Хоть и в отсутствие наше мы были уже в Риме, он во время тяжелой болезни стал христианином и переселился из этой жизни. Ты пожалел не только его, но и нас. Мы не будем мучиться невыносимой болью, думая, что этот исключительный доброты к нам друг наш исключен из стада твоего. Благодарим тебя, Боже наш. Мы твои. В разумлении утешения твои говорят об этом. Верный своим обещаниям дал ты Верикунду за его именницы в Косицаке, где мы отдохнули в тебе от мирских треволнений, красоту твоего вечно зеленеющего рая, ибо отпустил ему земные грехи его на горе Молочной, на горе твоей горе Изобилии. А в то время он тосковал, не приди же радовался с нами. Хотя он еще и не был христианином и когда-то свалился в ров губительнейшего заблуждения, подлинное тело сына твоего считал призрачным, но выбрался оттуда, еще сам по себе, еще не причастный к таинствам твоей церкви, был уже пылким искателем истины. Вскоре после обращения нашего и возрождения к твоим, ты разрешил его от тела. Он был уже верным христианином, служил тебе в совершенном целомудрии и воздержании у своих в Африке, и через него весь его дом стал христианским. Теперь он живет в лоне Авраамовом. Что, разумеется, под этим словом «лона»? Там живет мой небридий, милый друг мой, усыновленный тобой, сын отпущенника. Примечание. Августин называет себя отпущенником о своим сыном. Августин был старше и чувствовал себя как бы отцом по отношению к Небридию. Возможно, однако, и другое объяснение. Каждый христианин как бы отпущенник на земле и усыновляется уже в Царстве Небесном. Конец примечания. Там живет он. Может ли быть другое место для такой души? Там живет он в этом месте, о котором столько расспрашивал меня, жалкого невежду. Теперь он преклоняет ухо не моим, а духовные уста свои к источнику твоему и в счастье, не знающем конца, пьет, сколько может, в меру жадности своей от мудрости твоей. Я не думаю, что он так опьянен ею, что позабыл меня. Ты ведь поминаешь меня, Господи, утоляя его жажду. Так жили мы, утешая Верикунда, опечаленного обращением нашим, но хранившего дружбу. Уговаривали его уверовать, оставаясь на своей ступени, то есть в брачной жизни, и поджидали, когда Небридий пойдет за нами. Он был очень близок к этому и готов был вот-вот это сделать, но уже истекли дни каникул. Они показались мне длинными, и было их много». Я ведь хотел свободы и досуга, чтобы воспевать тебя всем существом своим. Тебе говорило сердце мое, я искал лица твоего. Лицо твое, Господи, взыщу я. Примечание. Псалом 26, 8.